Глава 17. Я отпустила служанку, поднялась из кресла и направилась вслед за Ричардом. Матушка нашлась в своей гостиной. Она сидела в кресле с видом хозяйки замка и мило улыбалась Ричарду, сидевшему в кресле напротив. А он... Он смотрел на нее так, как я смотрела бы на сундук с деньгами. Весь вид Ричарда прямо кричал. «Вот, вот тот источник информации, который мне сейчас нужен!» Распросив ее, я узнаю все, что мне необходимо. В последнем я сильно сомневалась. Матушка любила приврать. Уверена, Ричард совсем скоро это поймет. «Добрый день, матушка!» Мила улыбнулась я, перешагнув порог и подойдя к креслам. «Что привело вас сюда? Мы ведь расстались совсем недавно». В глазах Ричарда я увидела ехидство. «Мол, любишь же ты своих родственников, дражайшая невеста». На лице у матушки появилось и сразу же исчезло недовольство – «Да-да, я помню, по этикету я должна бурно радоваться нашей новой встрече и умолять родственников остаться в замке чуть ли не навсегда. Но в топку этикет, я скажу все, что думаю, иначе от этих нахлебников мне век не избавиться». «Ах, Алисия, детка!» – демонстративно схлипнула матушка. «С нами такая беда случилась. В дерево, что росло рядом с нашим замком, ударила молния. Ты представляешь?» — Весь ствол оказался на крыше, и она обрушилась. Жить нам теперь там невозможно. Молния ударила в дерево. Но даже если предположить, что рядом с замком действительно рос дуб великан, к примеру, то гроза должна разбушеваться не шуточная, А ее-то как раз и не было. Дождь был, да. Этого я не отрицаю. Грозы не было. Молнии не сверкали, гром не грохотал. Наши замки расположены не так далеко друг от друга, и если молния сверкала возле дома моих родителей, то и мой дом она должна была задеть. А ничего не было. Вывод напрашивался однозначный. Мне врали, причем врали беззастенчиво. — А как же Уильям с семьей матушка? — уточнила я, обдумывая сложившуюся ситуацию. — Они отправились погостить к родителям Анастейши. Последовал немедленный ответ. Я с трудом, но припомнила, что Анастейша была пятой дочерью в семье. Ее родители, то ли герцоги, то ли графы, то ли просто баронеты, жили в замке Развалюхи и практически не имели земли. За дочерью давали даже по меркам нашей провинции довольно скромное преданное. И если сказанная правда, то ни одна, ни вторая сторона не были в восторге от такого вынужденного сожительства» потому что жить в том замке даже несколько дней было практически невозможно из-за отсутствия удобств и пронизывающего холода, идущего отовсюду. В общем, я чувствовала подвох и подозревала, что родители очень, очень сильно хотят пожить здесь на мои деньги, ну и заодно присмотреть за строптивой дочерью, самолично отконвоировать ее к алтарю, может даже постараться выкуп за нее получить. — Я пошлю своего слугу узнать размер ущерба, который причинила вам гроза. Я говорила, а сама внимательно следила за реакцией матушки. Пока что она сидела с безмятежным видом, что меня удивляло. Думаю, Макс может вам помочь, а значит, вы вернетесь домой уже через 3-4 дня. — После твоей свадьбы, — начала была матушка, но я решительно покачала головой, обрывая ее и проявляя таким образом дочернюю непочтительность. Никакой свадьбы, по крайней мере, пока. «Вы ошибаетесь, матушка. У меня есть три месяца на вдовство и полтора на подготовку к свадьбе. Раньше я замуж не выйду». Сведенные к переносице брови матушки меня не впечатлили. «И при необходимости я обращусь к императору за защитой. Уверена, он станет на мою сторону». Думаю, я ясно выразилась. Отдыхайте пока, матушка. Повернулась и вышла из комнаты, не обращая внимания на недовольство матушки. Мак, Мне нужен был маг. В данной местности маги были редкостью, да и в самом деле, что делать здесь сильным и зачастую опытным людям, владеющим своей силой? Чем им тут заняться? Напитывать магические шары? Исследовать виды непогоды? Помогать бабкам-повитухам по младенцев вытаскивать – все это мелко, да и на жизнь подобным способом не заработаешь. А потому сильные и опытные маги жили в столице и крупных городах. На периферии, если кто и встречался, то либо очень старые, либо совсем неопытные, то есть такие типы, которым даже свинью не доверишь, не то что человеческую жизнь. Поэтому и пользовались крестьяне и мелкопоместные дворяне – В основном услугами бабок, травниц и повитух. Но мой случай был исключением из правил. В замке жил маг. Умный, сильный, опытный и еще не очень старый. Давний приятель моего пятого мужа, он остался здесь после его смерти и даже принес мне клятву верности. Уж не знаю, по какой причине. Возможно, ему просто не хотелось лишаться тихого и вместе с тем хлебного места и искать работу у какого-нибудь самодура-аристократа. Так что да, мне, можно сказать, сказочно повезло. Жерар Лоншанарский, Шанарский, младший сын герцога Шанарского, был холост и бездетен. Полностью увлеченный магией, он считался магом-универсалом, хотя родной его стихией была вода. Вот его-то я и вызвала в свою гостиную обсудить сложившуюся ситуацию.